Глава 8 Утренний просмотр на голодный желудок, на голодный. Бумага материалов, связанных с написанием им эссе о Пауле рубинси то есть якобы простотушно-обывательским рассмотрением обстоятельств жизни великого художника, с упрятанными в видимых смыслах восклицаниями типа «надо же!», а мне в голову такое не могло прийти, Кавригина отчасти успокоил. Многое он успел сделать, если не все. Застрял со второй частью эссе, это да. «По ленности. Считал себя неисправимым и бесстыжим лентяем и из-за досады на Дувакина. Что он будет спешить с Рубенцем, коли случился затор с пороховницами, и Петр Дмитриевич неизвестно, как теперь к нему относится. В искусстве и литературе бытовало понятие, не ковригинам придуманное, нерожденное дитя. У раннего Павла Кузнецова этих нерожденных детятей хватало. Для ковригина понятие это существовало в ином, можно было даже признать, ремесленном смысле. Нерожденными детьми были для ковригина его неопубликованные работы. Если они не обретали жизнь в печатном виде, то как бы оставались внутри ковригина, мешая зарождению и развитию в нем новых сочинений. Кавригин мог только предположить, как тягостно было жить литератором или, скажем, композитором середины и конца 20 столетия, чьи опусы лежали в столах, терпели, перенося родовые схватки, без надежды попасть под опеку доброжелательных акушеров. Теперь Кавригин снова обзывал себя лентяем, безответственным нытиком, в оправдании себе, вспомнившим теорию о нерожденных детятях и губительных родовых схватках – нынче вызванных якобы произволом субъективиста Дувакина. Стоило ли ныть-то? Сочинение его о Рубенсе было уже сотворено. В разговоре «Лекции» с Лоренций, обозвавшей его халтурщиком, он держал его в голове целиком, ощутил это. Больше половины его шариковой ручкой было выведено на бумажных листах, другая, меньшая часть — обрывками записанная на клочках разных цветов, варилась в голове Кавригина и, пожалуй, дошла до степени готовности. Блюдо вот-вот, с пылу с жару, следовало подавать на стол. Не стал подавать. Пусть он, Дувакин, напомнит и попросит. Попросил бы, тогда Кавригин за день за два свел бы все уже написанное, в на обрывках, мысли и образы в голове, в единый текст, выправил бы его и преподнес бы приятелю и мучителю, хотя каждый издатель и вынужден быть мучителем, Петру Дмитриевичу. Но проявил фоноберию. Однако какой текст получил Дуакин, если он вообще его получил? День назад, если помните, ковригин как порядочный литератор, пикущийся о собственной части, Чуть-чуть успокоившись, намерен был, пусть и не слишком решительно, перезвонить Дувакину и объявить, что никакого эссе о Рубинси он еще не написал. А текст в журнал попал самозванный, и его надо подвергнуть остракизму. Эко завернул бы. Не позвонил. И теперь он заробел снова. Дувакин якобы намеревался обсудить с ним темы, связанные с Мариной Мнишек и Софьей Алексеевной. Но не обсудил, звонков не произвел. А вдруг он и никаких книг к Авригину не присылал? И не было никакой курьерши? И никакие соображения о Рубинсе, московского обывателя Дувакина, не порадовали? А все это входило в «брекекекс коакс коакс». Влопающиеся пузырьки, ставшие следами проворных плясок часа дождливого в глуби водной и прочие влажные странности урочища Зыкеева. Впрочем, или кстати, пришло в голову Ковригину. А ведь ни одной виноградной улитки, ни у него на участке, ни поблизости, на глаза ему не попадалось. «Нет». В любом случае надо было звонить Дувакину и, ни о чем не напоминая, а сообщив ему о том, что эссе о Рубинсе готово, поинтересоваться. Надобно ли оно журналу? И если надобно, когда и с какой оказии отправить текст в Москву? Услышав дачный голос Кавригина, Дувакин принялся извиняться. «Запарка, запарка! Помнил, помнил!» «Самому интересно было бы обсудить с тобой. Но производственная суета, и сегодня, извини, не позвонил бы. Вот только что ко мне заходила Сафарина, подбирает иллюстрации к твоему рубинсу Сафарина была художественным редактором журнала. Слова о ней снимали сомнения ковригина Текст о Рубенсе в журнале имелся. Курьерша, стала быть, к нему на дачу приезжала. И картонная коробка была отправлена к нему дувакину «Молодец, молодец!» — сказал Дувакин. И далее до Ковригина донеслось. «Спасибо, Марина, это, кстати, и чай, и бутерброды. И ты, Шура, молодец!» «А эпизод «Следы и лебедям» тебе не показался лишним?» — осторожно спросил Ковригин. Эпизод «Следы и лебедям» не был выдавлен Ковригиным на бумагу а существовал до позавчерашнего дня лишь в лениво плавающих его мыслях. «Нет, нет, что ты!» — воодушевился Седувакин. Впрочем, воодушевление его могло быть вызвано отменным вкусом колбасы, доставленной ему Марины. И твои соображения о судьбе Дрезденской галереи вполне уместны. Выходит, что и Леда с Лебедем опустились с высот Кавригинского воображения на плоскости производственных форм и поплыли к наборным устройствам это приятно это приятно а то я волновался сказал ковригин он сидел важный будто незабвенный ильинский бывалов на палубе парохода севрюга при исполнении подотчетным ему оркестром счетоводов музыки шуберта подносивший картрту Можно было предположить, стакан с чаем, два куска сахара, до вакин продолжал вперемешку с глотками произносить комплименты о работе Кавригина. Кавригин в них не вслушивался. К нему опять пришли сомнения. Они отправятся все же в Москву и не отозвать ли эссе на доработку. Требовательность взыграла. Мало ли какие сюрпризы могут через месяц Выскочить в свет за его подписью. Не окажется ли он посмешищем или урной для ехидных плевков? Нет, решил. Пусть все идет, как идет. Озарство шебутило его. Даже если в эссе будет нагорожена удивительная чушь, ученые люди со званиями, приученные к церемониалам академического общения, до базарных перебранок не снизойдут а и очевидную чушь обсудит с уважительной корректностью и может обнаружить в ней смелые, пусть рискованные гипотезы. А по прошествию времени публикацию вовсе можно будет объявить мистификацией, хотя бы вызванной спором, и случится потеха. Приятное, ясно, что не для Пети Дувакина, но, может, и для него – А уж для Кавригина-то несомненная потеха. Из тех, что потом помнится и даже исследуется, с разбором тайн, серьезными людьми в толстенных томах. Типа «Памятники культуры, новые открытия». Позже, когда разговор с Дувакином был окончен, Кавригина будто поднялась с места и притянула на кухню. Там, на полке у окна, он нашел записку и визитную карточку Лоренци, дочери Козиму, бывшей супруги мужчины, для кого-то значительного, по фамилии Шинель. Именно нашел. Он-то надеялся, что никаких записок и визиток в его саду уже нет. Как нет виноградных улиток? Не скажу, чтобы находка обрадовала его. Хотя... Что в ней было удивительно Однако беспокойство и душевный неполад сразу же возобновились в Кавригине. На кой ляд ему эта записка? Но опять же, без раздумий и опасок, он на обороте записки, а карандаши и ручки валяли синевой на кухне, после слов курьерши «Не пугайся, совсем не твоя, Эл», вывел, как ему показалось, повелительно. «Спасибо за усердие» но прошу более не оказывать мне услуг и не влезать в мои дела. Все, что есть во мне, — мое, и за все мое должен отвечать я. Бумага не сразу, но стала корежиться со скрипами и тресками. Чуть ли не насмешка почудилась у них Ковригину. А потом, ниже его строчек, начали возникать слова, будто бы рождаемые секретными и тут же как бы сразу высыхающими чернилами. «Слушаю и повинуюсь. Извините. Хороша ли женщина, плоха ли? Ей надо изведать палки». Кавригин стоял растерянный. панически пришел к нему страх или не панический, не имело значения. «Чур меня!» Пробормотал он и перекрестил бумагу, не сознавая, бессмысленен ли его жест или в нем есть необходимость. «Сейчас мы посмотрим, какие это секретные несгораемые чернила». И он шагнул к газовой плите, зажег конфорку и поднес к огню записку Лоренци. Пепел опал на эмалированный поддон плиты. Совершенно лишняя дернулась мысль. Это в книжках о революционерах, чернила проступивших над огнем слов, от отчего-то именовались несгораемыми, а ведь было у них иное название. Визитку же Ковригин сжигать неизвестно почему не стал. При этом обратил внимание на одно слово. Оно следовало сразу за именем с фамилией. «Маркиза». Прежде его вроде бы не было, а, впрочем, не все ли равно, было оно или не было. Маркиза и пусть маркиза. В последние годы у нас в стране появилось много баронесс, даже и среди баскетболисток. А вот с маркизами Ковригин не сталкивался. Хотя маркизу Лоренцо Шинель удобнее было посчитать существом эфемерным. Но продолжать переписку с существом эфемерным нельзя было никоим образом. «Свечки, что ли, надо бы поставить где-то?» — размышлял Кавригин. «Или заклинание хоть бы и мысленные, сочинить на избавление от дирижабельных маркиз».